Дядя Кузя, а как мой организм кальций из кураги добудет? Для этого у нас имеется пищеварительная система. С ее помощью съеденная тобой курага или котлета разделяется на мельчайшие частички, которые легко могут попасть в кровь. А уж оната перенесёт их по телу туда, где они необходимы для роста или получения энергии одна. Переработка пищи начинается уже во рту. Здесь еда измельчается зубами и смачивается слюной, превращаясь в кашицу. Потом человек постепенно небольшими порциями ее проглатывает, и по трубке пищевода пища отправляется в желудок. А что там? Еда переваривается с помощью желудочного сока. В нем есть соляная кислота и ферменты, которые облегчают разделение пищи на совсем маленькие частицы. При этом соляная кислота еще и уничтожает микробов, попавших в желудок. Ух ты, всех нет. Поэтому лучше не лениться и мыть руки перед едой. Я всегда мою. Дядя Кузя. А что с едой дальше? Кашится через отверстие в нижней части желудка отправляется в длинную трубку тонкого кишечника, и там процесс продолжается. Стенки кишечника сокращаются и проталкивают пищу дальше. При этом питательные вещества через стенки кишок попадают в кровеносную систему. А то, что организму не нужно, поступает в толстый кишечник и затем через отверстие прямой кишки выводится из организма. Надо же Какой организм умный, ничего ненужного у себя не оставляет. А нужные вещества кровь сразу несет тканям.